Глава 18. Вот так встреча. Юджин был прав на сто процентов. Если когда он в первый раз озвучил свой план, рика его просто послал, то теперь он уже совершенно не сомневался. Ведь именно Юджин во всех подробностях рассказал, кем является местный шериф. А был он просто редкостным муфлоном. Во-первых, если где-то происходило что-то мутное, этот тип тут же там появлялся. По словам Юджина, ни одна мутная схема не проходила без этого типа. Он всегда был в нужное время в нужном месте, при этом всегда умудрялся выйти сухим из воды, если дело проваливалось. Ещё одной интересной особенностью Чироки было то, что он всегда обходил стороной серьёзные заварушки. Сам Юджин считал его трусом, однако Рика даже из рассказов Бороды пришёл к выводу, что как раз наоборот. Чироки прекрасно знает свои возможности, трезво умеет оценивать ситуацию, и именно это позволяет ему избежать многих проблем. Часто он выворачивался и за счёт других. Вон во время заварушки с корпоратами он таки подставил Хороняку. На другом деле просто сдал подельников, выторговав себе свободу. Вроде как с Чироки никто не хочет иметь дел, так как знают, благодаря ему либо будешь гнить где-нибудь в земле, полетишь изучать бесконечный космос без скафандра или сгинешь на рудниках Ментел. И тем не менее, этот ушлый тип находит себе занятия. Людей, которые все же готовы рискнуть и работают с ним. Вот как сейчас. Юджин прямо-таки кулаком себя в грудь бил, доказывая, что сам Чироки ни за что не смог бы стать шерифом. Ему в этом кто-то помог. Объяснять это невероятным везением, связанным с чередой странностей, о которых им рассказывал Четвертак, мог только дурак. Сначала пропадает помощник шерифа, и Чироки таки попадает на службу. Затем погибает сам шериф. Причём настолько тупо, что в это попросту не верится. И опять же, неужели кроме Чироки не было других кандидатов? Были. Но тут опять странность. Один почему-то резко отказался, второй вовсе свалил с планеты. Связано ли это как-то? Обитатели Кадии гадали над этим всем, однако все догадки так и оставались на уровне слухов. Никаких доказательств противозаконной деятельности Чироки так и не нашлось. И вот он шериф. И вот на его планете объявляется банда, которая катает на хищниках, заказанных кем-то из официальных лиц планеты, да ещё и для управления шерифа. Какие выводы? Именно. Так что после первого своего отказа и подробных объяснений Юджина, дополненных историями Четвертака, Рика все же согласился. А вообще сам Юджин хотел стать живцом, однако Четвертак отговорил его. Чироки мог бороду узнать, так что рисковать было нельзя. И Рика стал маром. Шериф, как и предсказывал, Юджин приперся на их базу необычайно быстро и без долгих предисловий забрал пленника. А вот дальше... Рико слышал, как Чироки пристрелил помощника, слышал, как он говорил с неким Вебером. И теперь уже никаких сомнений, что шериф повязан с мародерами и прикрывает их. Не было совершенно. Рико довольно легко освободился от незакрытых должным образом нарушников. Вот, кстати, ещё пример того, что как шериф Чироки был просто никакой. Хоть бы проверил. И когда услышал, как отпирается дверь в отсек для заключённых, весь изготовился. Вообще-то к этому моменту уже должны были появиться и остальные, как Юджин обещал, но где они? Нет, конечно, может быть, шерифа и положили уже мордой в снег, но... Договорились же, что если будет безопасно, то в дверь перед тем, как открывать, постучат, как условились. Два быстрых, два медленных. Однако нет никакого стука. эй к чёрту!» если Юджин забыл его проблемы. А вот если шериф всё ещё на ногах и вооружён, то...» рика подкараулил момент, когда дверь была разблокирована, и вот-вот её должны были распахнуть. И тут же швырнул светошумовую, припрятанную внутри скафа. Он поспешно отвернулся, зажмурился, вырубил внешние микрофон и все фильтры, на всякий случай даже открыл рот. Однако, когда жахнуло, ему всё равно досталось. «Ну да, скаф-то дешёвенький, естественно». Помимо взрыва прозвучал ещё и выстрел, а следом — крик Чироки. досталось ему-таки!» Однако и Рика получил. Ощущения были такие, будто ты сидел в медном колоколе, по которому какой-то козёл снаружи со всех сил шахнул кувалдой. Гул в башке стоял такой, что Рика собственных мыслей не слышал. Картинка перед глазами плыла, а передвигался он на заплетающихся ногах вдоль стенки, держа за неё рукой. Тем не менее, из проходца он не вылез, а в буквальном смысле выпал, будто мешок с дерьмом рухнул в снег. Однако мороз тут же привёл его в чувство. Не до конца, конечно, но хоть немного оклемался. Тут же по ушам резанул чей-то крик. рика поморщился, скрутил внешний микрофон и лишь затем повернулся. «Опа! Чироки!» Недолго думая, Рико со всей силы врезал шерифу в брюхо, в грудь. Бить в лицо было бесполезно, на нём шлем. А затем спохватился, забрав у доблестного стража порядка оружия, забросил его самого в отсек для заключённых, тут же захлопнул дверь. «Фух, блин! И где эти уроды? Где Юджин, Хроняк и Четвертак?» «Вот ведь сволочи, а он ещё на них надеялся». Как с задницей чувствовал, что так и будет. Собственно, за этим гранатой и прихватил. Хотел и ствол, но Юджин не позволил. Мол, граната ещё ладно, но пушку-то у пленного Мара старатели должны были забрать. Не совсем ведь идиоты. Короче говоря, рика не поддался на уговоры старших товарищей и гранату-таки оставил при себе. А она спасла ему жизнь. Нет, понятное дело, что умереть он не должен был при любом раскладе. Есть ведь шансы вновь оказаться в клон-центре. Пусть даже на Каде и нет сети. Но инфа с чипом Рика попадёт на чип другого старателя, и тот рано или поздно окажется на цивилизованной планете. Как это уже случилось тогда, когда они копалок наказали. Рика привёз к клон-центру, или точнее, к сети клон-центров инженер-шахтёров. Но здесь-то его нет. Кто вообще из ближайшего окружения с чипом? Как оказалось, Марго. А вот у остальных чипов не было. И Рика не очень хотел доверять свою жизнь Марго. Нет, для подобных целей он приобрёл хранилище — простенькое устройство, на которое чи передаст информацию. И затем, когда хранилище окажется в зоне действия Сити, вся личностная матрица Рика отправится в клон-центр. Однако рисковать совершенно не хотелось. Вдруг с Марго что-то случится. А если хранилище потеряют? Да и вообще хрен знает, как всё тут повернётся. Хотелось бы поприсутствовать лично, так сказать. Захлопнув дверь в отсек для заключённых, Рик огляделся. «Ага, вон и помощник лежит в снегу. Щирокий сволочь такая убил бедолагу». Скорее по привычке, чем на что-то надеясь, рика подошёл к покойнику, перевернул его и проверил биомонитор. «Опа! Да он ещё жив. Пульс слабый, но всё же». «Эй, рика это ты?» Рик оглянулся. «Ага». «Вот союзнички явились, не запылились». «Я? Чего так долго? Меня тут чуть не завалили». но ну, не завалили же!» Первым подошел Юджин. Он бросил взгляд на лежащее ничком тело и тут же запаниковал. «Это Чироки? Ты его убил?» «Это не Чироки, а помощник его. И он еще жив. Нужна помощь». «А Чироки где? Ты его убил? А где тело? Ты его уже съел?» «Юджин, ты...» «Да шучу я, шучу!» Да где же шериф? — В отсеке для заключенных. — Живой? — Живой, только наверняка в штаны наделал. Я ему прям в рожу, считай, гранату бросил. — Красавчик! — Ты мне помоги лучше с этим. — А, сейчас. — Эй, четвертак! — Рика вместе с подошедшим четвертаком затащили тело в салон проходца. Четвертак тут же заменил расходники на аптечке и та моментально сделала инъекцию находящемуся в бессознательном состоянии помощнику шерифа. Он практически сразу открыл глаза и тут же поморщился от боли. «Что? Где? Чёрт!» «Что помнишь?» — без предисловий спросил четвертак. «Что с тобой случилось?» «Мы с шерифом шлик...» «О, чёрт!» «Ну?» «Черок в меня пальнул. Сволочь!» «Во, отлично. И помнит, и сам до всего допёр». «Где это, сволочь?» «В отсеке для заключённых». «Живой?» «Живой. Что делать с ним будете?» «Но ты же понял, что он с Марами заодно?» Кэнси кивнул. «Вот выбьем из него информацию, где и что, и далее». «Я понял». «Славно. Тогда отдыхай». «Ты нам живой нужен, чтобы этого урода». Кэнси вновь кивнул и сказал. «Да всё понятно, я выкарабкаюсь. Вот ведь козёл, а? Два месяца всего, я бы свалил из этой дыры». «Ну, парень, не повезло. А что ты мне подсказываешь, что через два месяца свалить отсюда будет проблематично?» «Почему?» «Я думаю, что всё это не просто грабёж. Поясни». «Думаю, тут корпораты замешаны». Они ведь хотели кадю вот и решили устроить панику, чтобы старатели сами отсюда свалили. А затем забрать планету по дешёвке или заставить владельца пригласить их для наведения. Порядка. Знаешь же, как это обычно бывает? А, да. Ну вот. Да, кстати, если с городом свяжешься, ты можешь снять арест с наших кораблей? Нет, только шериф может. А если мы его грохнем? Тогда надо выбрать нового шерифа. Совет Кадди подтвердит его полномочия, и тогда...» «Дерьмо!» — подвел итог четвертак. «А где твой корабль?» — спросил у него Рика. «Как где? Там же, где и ваш, в порту, в ангаре». «Наш на базе». «Что? Какого? Зачем?» Теперь уже настала очередь удивляться четвертаку. «А что такого?» Вы ведь должны были его в порту оставить. Да и вообще, сколько топлива тратится, чтобы... Ну, на топливо нам плевать. А иметь корабль под рукой как-то сподручней. Привыкли уже так. Вывернулся он довольно грубо, неправдоподобно. И то только лишь благодаря тому, что вовремя сообразил, что сболтнул таки лишнего. Черт, как теперь объяснить четвертаку, что они свой корабль оставили на базе? так как в нём Ракот стоит себе с перебитым идентификатором, ждёт своего часа. На нём ведь и собирались торгашей пощипать, а потом быстро сделать ноги. «Эй, Рика, тебя Борода зовёт!» В салоне очень вовремя появился охраняка полезший на водительское место проходца. Рика, еле скрыв облегчение от того, что не нужно придумывать тупые отмазки для четвертака, тут же рванул на выход. «Ну, наконец-то!» «А мне тут помощь нужна». «С чем?» «С кем?» «С пленником». «Допрашивать будешь?» «Нет, только пытать и мучить». «Слушай, я там лепнул не в тему». «Что лепнул?» «Ну, что у нас корабль не в городе. Ты в курсе, что остальные старатели свои посудины в порту держат?» «Их проблема. Мы только купили тут землю, только прилетели, и порядков местных еще не знаем. Нам простительно». Тем более, даже если бы знали, не поставили бы там корабль. Как потом незаметно из трюма ракот вывести Ну да. И что, это всё? Или что-то ещё ляпнул? Да нет, вроде больше ничего. Ну и славно. За это вообще не переживай. Если что, Марго найдёт, на какой закон сослаться и как отбиться от легавых. Хотя они и не должны к нам цепляться. По гроб жизни благодарны будут. Мы же их от Чироки избавили. Представляю, какую пируху они по этому поводу закатят. Избавили? Ты хочешь его... Посмотрим. такс приступим. Погоди, погоди, Юджин. Но... Я ведь не сказал, а этот урод, прежде чем я его вырубил, связывался с Марами. Опаньки. И чего говорил? Нашу базу сдал. Приказал какому-то Веберу убить там всех. Кому приказал? Юджин прямо-таки глаза выпучил от удивления. «Выберу?» а вот и свиделись, значит. Ты его знаешь, что ли?» «О, да. Из-за этого козла я кучу денег потерял, он меня сдал одним уродом, а они мне ракот повредили». «Понятно. Так что делать будем? Надо срочно с Марго связываться, чтобы уходило». «Да успокойся ты, разберемся. Сначала выясним, где Вебер засел. Если он сейчас все свое трибья на нас пустил, то выходит, на базе у него охраны толком нет». Но они ведь могут в любой момент... успокойся Маргу на связи, сканблоки засекут Маров. Стоит им только появиться. А уж дальше... Но ты прав. Время терять нельзя. Ну-ка, под подсоби. Вдвоем они вытащили сыпавшего угрозами и ругательствами Чироки, бросили его в снег. Юджин тут же навалился сверху, опер свое колено пленнику в спину и затем молниеносно срезал застежки на рукаве. снял перчатку утеплённого скафа. «Ты чего это делаешь?» — наблюдая за его манипуляциями, спросил Рика. «Мороз под шестьдесят градусов. Как думаешь, как быстро пальцы отморозит «Вы уроды! Даже не представляете себе!» — хрипел шериф. «В твоих интересах рассказать нам всё и как можно быстрее. Где Вебер? Кто вас обоих нанял? Зачем?» Шериф моментально заткнулся и не проронил ни слова «Как тебе погодка?» Как-то даже по-отечески поинтересовался Юджин. «Мороз не щиплет? Чувствуешь себя нормально?» Чироки продолжал молчать. «Думаю, нескольких минут хватит, чтобы ты отморозил пальцы. Руку. Если не будешь говорить, у тебя ещё одна рука есть, две ноги. Ну так что?» И Чироки сломался. Он забился под ногой Юджина, завыл и таки начал рассказывать. Выходило крайне скверно. Его и выбора наняла корпорация Ментел. Их целью было устроить на планете хаос. Затем, когда ситуация окончательно выйдет из-под контроля, шериф должен был отправить сигнал о помощи, и к планете подлетит грузовой корабль корпоратов, как нельзя кстати, пролетающий мимо. А далее, по всем известному и простому сценарию, корпораты планету попросту отожмут, не будут подпускать сюда никого из торговцев. Да уже, собственно, устроили блокаду. Все ресурсы у старателей будут выкупать за бесценок. Если старатели улетят, бог с ними. Вернуться им уже не позволят. Тут тоже все старо, как мир. Нет свободных посадочных площадок, плохая погода, проблемы с портом. Ну или же старателю позволят сесть, но к нему вскоре заявятся те самые бандюки, которые уже начали шалить на планете. И пара месяцев не пройдет, как Кадди окажется в лапах дельцов из Мантелл. «Понятно». — выдохнул Юджин, когда шериф закончил свой рассказ. — Что ж, Билл, нисколько в тебе не сомневался. Какой был гнидой, так и остался. А, кстати, старого шерифа ты грохнул, а его помощника? — Не понимаю, о чем ты? Юджин тут же срезал с него вторую перчатку. — Что ты делаешь? Я же все рассказал! — Что с шерифом, ну? Помощника люди Вебера убрали, а шерифа я подстроил, подсунул убитый аккумулятор, загрузил в портовой комп Трояна. откуда у тебя это корпораты подогнали понятно ну и сволочь же ты бил тут ничего не ответил лежал и сопел юджин рика эй меня кто то слышит в динамиках и у рика и у бороды раздался голос марго что это милая я не начала было марго по привычке но осеклась и тут же затараторило сканблоки засекли цели пять штук три крупные они сюда идут что мне делать «Будь на месте и забаррикадируйся. Оружие найди. Я уже лечу». Выпалил Юджин и бросился прочь. Э, «А с этим что делать?» «А, да, точно. Вы дуйте к базе выбора а я как закончу, сразу к вам». «А с этим что?» — Рика вновь указал на шерифа. «Тут оставьте». Ответил Юджин и трусцой побежал прочь. Бил Чироки, шериф Кади в этот момент начал выть, как раненый зверь. «Пожалуйста, нет! Я прошу, я ведь никого не убивал! Я всего лишь делал, что было приказано!» «А, шериф, ты ведь его убил!» «Нет, клянусь, я не знал, что случится!» Если честно, Рика собирался ослушаться Юджина, но затем перед его глазами встали тела семейства Сью, разрушенные модули, полуживой клиф. «Я клянусь, что!» Уже прямо-таки визжал Чироки. Рика молча пинком опрокинул его на снег. после чего развернулся и пошагал к дверям проходца. «Нет, нет, прошу, я же подохну! Вы к ней имеете право, вы...» Его крики звоном отдавались в ушах, однако дверь проходца уже закрылась. рика уселся рядом с хоронякой. Тот подозрительно посмотрел на юного старателя. «Порядок?» «Да». Он действительно не испытывал никаких угрызений совести. Шериф получил по заслугам.